Возвращение Ирен. Оставив Джеймса и старого Джолиона в мертвецкой, Сомс пошел бесцельно бродить по улицам. Трагическая гибель Бассини совершенно изменила положение вещей. У Сомса уже не было этого чувства, что малейшее промедление может оказаться роковым, и вряд ли теперь до конца дознания он рискнул бы рассказать кому-нибудь о бегстве жены. В то утро Солмс встал рано, еще до прихода почтальона, сам вынул из ящика первую почту, и хотя от Ирэн письма не было, сказал Билсон, что миссис Форсайт уехала на море. Он сам, может быть, тоже поедет туда в субботу и останется до понедельника. Это давало ему передышку, давало время, чтобы перевернуть все в поисках Ирэн. Но теперь, когда его дальнейшие шаги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 Возвращаясь в пятом часу домой, он встретил около Джобсона Джорджа Форсайта, который протянул ему вечернюю газету со словами «Читал про беднягу пирата». Сомс бесстрастно ответил «Да». Джордж уставился на него. Он никогда не любил Сомса, а сейчас считал его виновником гибели бассейна. Сомс погубил его. Погубил той выходкой собственника, которая вселила безумие в пирата. «Бедняга так бесновался от ревности, — думал Джордж, — так бесновался от желания отомстить, что не заметил амнибуса в этой тьме кромешной Сомас погубил его. И этот приговор можно было прочесть в глазах Джорджа. «Пишут о самоубийстве», — сказал он наконец. «Но «Ну, этот номер не пройдет». Сомас покачал головой. «Несчастный случай», — пробормотал он.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 Отделанный золотом зонтик жены, лежавший на сундучке. Сбросив в меховое пальто, Сом скинулся в гостиную. Шторы были уже спущены, в камине пылали кедровые поленья. И он увидел Ирену на ее обычном месте в уголке дивана. Он тихо притворил дверь и подошел к ней.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 — Говорил Сомс. Ирен не взглянула на него, не сказала ни слова. В леке огня играли на ее неподвижные фигуре Вдруг она встрепенулась, но Сомс не дал ей встать. И только в эту минуту он понял все. Она взглянулась, как возвращается к себе в логовище, смертельно раненое животное, не понимаешь Что делает, не зная, куда деваться? Одного взгляда на ее закутанную в серый мех фигуру было достаточно солнца. В эту минуту он понял, что Бассини был ее любовником. Понял, что она уже знает о его смерти. Может быть, так же, как и он купила газету и прочла ее где-нибудь на углу, где гулял ветер. Она вернулась по своей собственной воле в ту клетку, из которой ей так хотелось вырваться. Я осознал страшный смысл этого поступка. Сонс еле удержался, чтобы не крикнуть «Уйди из моего дома!» спрячет меня это ненавистное тело, которое я так люблю!» спрячет меня это жалкое бледное лицо, жестокое нежное лицо не твое!» «Ударю тебя! Уйди отсюда!» Никогда больше не показывался мне на глаза. И ему почудилось. то в ответ на эти невыговоренные слова она поднимается и идет, как будто пытаясь пробудиться от страшного сна, поднимается и идет во мрак и холод, даже не вспомнив о нем, даже не заметив его. Тогда он крикнул наперекор тем невыговоренным словам «Нет, нет, не уходи!» и, отвернувшись, сел.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 И, выйдя в холл, он настежь распахнул двери, жадно вдохнул струю холодного воздуха, потом, не надевая ни шляпы, ни пальто, вышел в сквер. Голодная кошка терлась об ограду, медленно подбираясь к нему, и Сомс подумал. «Страдание! Когда оно кончится, это страдание?» У дома напротив его знакомый по фамилии Раттерш вытирал ноги около дверей с таким видом, словно говорил «Я здесь хозяин». И Сомс прошел дальше. Издалека по свежему воздуху над шумом и сутолокой улиц несся перезвон колоколов, практиковавшихся в ожидании пришествия Христа. Звонили в той церкви, где Сомс венчался с Ирэн. Ему захотелось оглушить себя вином, напиться так, чтобы стать равнодушным ко всему или загореться яростью, если бы только он мог разорвать эти аколы, эту паутину, которую он впервые в жизни ощутил на себе, если бы только он мог внять внутреннему голосу «разведи с ней», «выкони ее из дому». Она же была тебя, забудь ей ты. Если бы только он мог внять внутреннему голосу «отпусти ее», Она много страдала. Если бы только он мог внять желание, сделая ее своей рабой, она в твоей власти. Если бы только он мог внять внезапному проблеску мысли, не все равно. Забыть хотя бы на минуту о себе, забыть, что ему не все равно. Забыть, что жертва неизбежно Если бы только...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 Их призрачные нестройные голоса перекликались со звоном колоколов. Солнц зажал уши. В голове молнии мелькнула мысль, что воля случая и небосини, а он мог бы умереть, а она вместо того, чтобы забиться в угол, как подстреленная птица, и смотреть оттуда угасающими глазами... о И он почувствовал около себя что-то мягкое. Кошка черлась в ноги.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 Он увидел, что дверь его дома открыта и на пороге, чернее на фоне освещенного холла, спиной к нему стоит какой-то человек. Сердце его дрогнуло, и он тихо подошел к подъезду. Он увидел свое меховое пальто, брошенное нарезное дубовое кресло, персидский коверш, серебряные вазы, фарфоровые тарелки по стенам и фигуру незнакомого человека, стоящего на пороге. И он спросил резко, что ему угодно, сэр. Незнакомец обернулся. Это был молодой Джолион. «Дверь была открыта», — сказал он. «Могу я повидать вашу жену? У меня к ней поручение». Сомс посмотрел на него искоса. «Моя жена никого не принимает», — угрюмо пробормотал он. Молодой джолион мягко ответил, «Я не стану ее задерживать». Сомс протиснулся мимо него, загородив вход. «Она никого не принимает», — снова сказал он. Молодой джолион вдруг посмотрел мимо него в холл, и Сомс обернулся. Там в дверях гостиной стояла Ирен. В ее глазах был лихорадочный огонь. Полураскрытые губы дрожали, она протягивала вперед руки, приведя их обоих. Свет померк на ее лице, руки бессильно упали. Она остановилась, словно окаменев. Сомс круто обернулся, понимав взгляд своего гостя, и звук, похожий на рычание, вырвался у него из горла. Подобие улыбки раздвинуло его губы. «Это мой дом». Он, «Я не позволю вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, я повторяю еще раз, мы не принимаем!» И захлопнул перед молодым Геолианом дверь. 1906 год.